Глава 4. Кружечный двор обнесён высоким тыном. Прясла тына от столба до столба, скреплены длинными жердями. Верхняя жердь прясла щитиница гвоздями кованными. Недалеко от бревенчатых ворот распивочная изба. У крыльца её высокий шест, на шесте продет горшок без дна. Выше горшка помило. На кольце над низкой створчатой дверью по белому выписано: Пити на домех не ворите и блудных жёнок при кабакех не имейте. Казак шагнул в сени. В простых сенях, хотя на улице ещё чуть вечереет, в стенных свеццах горит лучина, угли падают прямо на пол. Пол чёрный и липкий. Из стен и дверей нет. В перерубе дыра в избу, порог избы оттёсан. По избе обширные чёрные с чёрным лоснящимся потолком столы, у столов длинные скамьи. Слева от входа стойка, на стойке горит сальная свеча, за стойкой шкаф. На нижней полке сундук, сбоку на жёлтом сундуке крупно вырезано и раскрашено синим. Тот вор и пёс, кто убытчит казну государеву, пити не пьёт на кабаке, а варит на дому без меры. Вслед за казаком пришли стрельцы с площади, сели за стол рядом с дьяконом. Пропоётся дьякон, мотая чёрной гривой с горя, что не нашто больше пить, басит похоронно. Сколочу тебе гробок, из палатинных досок. Старая старуха, отрежь полотенце, накрыть младенца. Закинь дьякон. Кинул яжели пенным попожтуйте, государи вы люди. Бердышом в зубы. А значит, долю моя петь. И зарывая грязные узловатые пальцы в волосы, дьякон бубнит: тень-тень потетень. То у спаса звонят до да у старого Егория, часы говорят: "Эх, бей в доску, поминай Москву, как в Москве-то вино в три денежки ведро". Вжжёш от дьякон плакать, по что ежели вино на Москве столь дёшево. Стильцы расплатились, ушли. Дьякон тоже не охотя уплёлся. Казак сел за один из длинных столов, потребовал мёду. Кабатский ярыга служка оглядел внимательно казака. Казак спросил: "Ты во мне родню что ли признал?" "Много есть такой родни, лик твой зрить надо. Не равно лихо учинишь, так ведать ни худо. И ж ты, кабатчики, кабели, ещё и псов завели, оботри кушин".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 Чстика, Артём, что тебе надо? С добром не идёшь? Человек в гороховой чуйке со сборами на заду, с постным лицом, редко бородой седой положил на стойку бумагу. Целовальник придвинул к бумаге свечу, разгладил лист, водят толстым пальцем по строкам, шевеля губами, читал медленно. Человек сунул на стойку два жестяных кувшина и заговорил. Копыт начтёшь. Довелось-таки принять трудов, настоял же, потому государево за орлённое ведро вина по ценовой грамоте стоит 16 алтын 4 деньги. Ну и что? А вот. Ты вчинил мне на скупке ту ижу меру ведра? Под 26 алтын до да 4 деньги. Нынче по этой вот отписке Дяков зачну я брать у тебя вина на государеве кручней дворе по ценовой в 16 алтын 4 деньги. Сегодня беру я одно ведро, а остачу от 30 алтын 14 клади на стойку. Целовальник крикнул Ерышки: "Максимка!"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 Целовальник сопя обрякнул на стойку сырое ведро, пахнущее водкой, положил туда же аршин. Купец, вымеряя ведро, говорил: "Мерию гляди, Артём, от верхнего края внутрь через дно нижнего меры должна вынести 8 вершков. Ну, а моё ведро не государьево, не заорлёное, чего хребет воротишь? Безпорная мера государьева". Целовальник широким лицом сунулся к уху купца. Титёй Ефимыч, нечистики по душу твою на том свете с фонарями ходят. Чай скоро помрёшь, кому добро кинешь. Да уж не тебе, жабье чрева. Купец, подхватив кувшин и как подошёл, так и ушёл, не кланяясь. Скалец сутяжник, чтоб тебе засохнуть скорее. Целовальник плюнул. В избу широко пахло ветром, свеча на стойке погасла. Коего пса? Целовальник вынул из темного свет целучину, зажёг свечу. В избу полз махнатый матёрый медведь с облезлой спиной, со снегом на шкуре и лапах, держась за цепь, продетую кольцом в губу зверя. Мужик лез без шапки, с бубном в волчьинном полушубке, серой шерстью вверх, на кривых ногах, обледенелые лапки. Ни честики, аж в грудях закололо, ворчал целовальник, подавая петуху на стойку кружку вина. Деньги дал, дал Артём Кузьмич, ещё закусить калачик. Громко матерясь и читая молитвы, За мужиком с медведем вползла какая-то несуразная груда с дубиной в печатную сажень, кряхтя и пролезая фигура орала: "Вишь, руки отсохли дверь прорубить, в дыре хребет сломишь. Такому всякой двери мало". Фигура, влезши в избу, разогнулась, крепко выругалась. Её живот оттопырившись, выкрикнул молитву. Под чёрным высоким потолком появилась бумажная харя с вытрященными глазами. Петухи закричали: "Ай, батюшка Артём, государеву грамоту к дверям прибил, а двери закрестить поленился. Чёрт в избу залез". "По что, чёрт?" заорала фигура. "Лик мой крещён и ни один раз В Ирдани Богоявленской опуп крестил палач на Ивановой площади. Иваново площадь площадь внутри Московского Кремля, названа так по находящейся на ней колокольне Ивана Великого. Фигуру шагнула по избе, стуча в пол сожженной дубины. На ней метался балахон, сшитый из многих кафтанов, Воротник из чёрного барана висел к низу до половины спины. Просунув в бумажную харию дудку, фигура засвистела песню. Балахон на ней спереди оттопырился, и там, где должен был бы быть пуп, засвистела вторая дудка, наигрывая ту же песню. Приплясывая по избе, фигура скинула крашенную харию и шагнула к стойке. Артёмушка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 Фигура, сгибаясь, кряхтя, лезет к водке, а пуп пьёт. Чтоб ки отреснуло. Вот моя судьба, крещённый, мой пуп то значит бояре, мой лик с головой, народ. Лик просит, лик сготавливает, а пуп жрёт. И братья народ крещённый весь я век живу голодом, фигура говорила плачуще. Иж как правду молот. Артём, налей, может и народ выпьет. Целовалник кулаком погрозил великану: "Ты потешник, не поднесу и прогоню я жели ещё о боярах скажешь". Кто-то из петухов встал, пощупал великаны и крикнул: "Слышь, товарищи, и на два дьявола сквались в одно". Фигура закружилась по избе за окола. Ой, уи, уж ли рожу кого? Ой, и большой же младень на свет лезет. Фигура присела на пол и распалась надвое. Два рослых парня выползли из-под волочки, свернули огромный балахон, приставили в угол дубину и оба сели за стол с петухами. Ано крещённые Вожтуй ти, роженица, водкой. Вишь, какого родил? Женить сразу можно. Петь, радущий, потешили. Очередь за медведем. Потешай Михаила. Покрикивай, чтобы зверь присел, медвежатник бил в бубен, но медведь только рычал и переминался на месте. Из орта у него текла густая кровина и слюна. Нечего делать, мужик протягивал бубен к пьющим. Денежку хрещённые на пропитание твари, пошто не кормишь, на голодном не пашут, оно правда, голодная тварь о негде кормиться. По патриаршу указу нас с ней наторг не пущают. Петуху стойке выпив водку, загляделся на потешных, скупо ломал, ел калач. Медведь повернулся к нему,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 Казак стукнул о стол железным кувшином. Целовальник ввяз ко колачей. Деньги дай. Казак кинул серебряную монету, и из ввязки поданых колачей надломил один сунул мужику. Бери и глаз прочь. Уйду. Казак кидал медведю колачи, зверь ловил ртом, глотал не жуя. Ну уже, Михаила, скажи, как мужик в войоде планится? Вожак стукнул бубном о голову, медведь лёг на брюхо по пол с пополу, пряча морду между лап, скуля и воя. Ану Михаила, кожи люду честному, как из мужика на боярина вотчинного выколачивают посулы судейские, деподить да за единый посошный деньги. Медведь присел на задние лапы, вцепившись передней лапой в пол, Правый начал бить и царапать так, что от половиц полетели дранки. Он рычал, кряхтел и скалил зубы. Эй, нечистики, прогоню до да нас езджу издам за такое. И то за вас того гляди в ответ станешь. Заказаны на кружечный с медведем, крикнул целовальник. Вожак унял медведя, петухи поели водкой и мужика и медведя. Казак, выпив мёд, запил водкой.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 С молитвами надобными не Богу, а папам волокёрь своё горе в гору. Огорше то, что кто за тебя пошёл, того сам же и куёжкой дали. И нет тебе родни ближе боярда приказных. Дивлюсь я много и ведой жду, когда же придёт время тому, как скинешь с плеч боярскую тягату. Вот она правда. То ваину казак отозвалис голоса петухов. Целовальник загрёб воздух широкой ладонью, ярыга бойко подскочил к нему. Целовальник зашептал кося глаза в сторону казака. Беги, парень, в земской, бояринок вшнина декам молви. Пришлы дестанишник мутит народ на государеве кружечном. Скоро обскажи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 прошёл краем площади мимо Земского приказа и вышел на Москву-реку. Глава 5. Мост через реку на обледеневших барках косые перила в снегу. Недалеко от моста лари и амбары пустуют. Торговля перешла на Москву-реку.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 Иные, не замечая, стоят под копежом крыши, а соловелыми глазами глядят на прохожих, прохожие точит зубы. Эй, молодший, грех-то закрой, а то будь ты поп какой с волосьём, без стыжи, воду пустит к дороге. Вечереет, люди гущи идут от всеночной. Из бани вышла баба, вся голая, живот висит, груди тоже Сама семипудовая матёрыя, на двойном подбородке ряд бородавок. Между голых ног веник, капает вода на снег. От бабы пар сталbom, дышит тяжело. Прохожий гогочет: "Грех-то о мыло, тебе что?" "Эй, сватья, почём мясом торгуешь? О, чтоб тебя в разбойники уловили!" К бабе подошёл черноволосый с курчавой бородой сын боярский.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 Парень сунул деньги. С полу бери, остаче за ларём. Вишь, я бысивком, жди. Баба завернула в баню и скоро вышла в серой овчинной картеле в накидку, в низких валенках. Красавчик, скоро и на озябну. Окрутим в один упряг. Оба нырнули за лари. Заларями женский крик: "Ой, батюшки!" Держи робе, держи, экую хватит всем. Ого! Охальники, дьяволы, рожь накинь тулуб. Кусается остерва. Кушай в зубы ништо. Кидай. Ой, волки. Хэ, браты, не баба розвольни. Кережа. Казак, прислушавшийся, шагнул к ларям. За баней между ларя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 сверкнул кривой татарской саблей. Робиться? Давай. В сумерки брызнули искры, звякнула сталь. С двух-трёх ударов сабли боярский сын понял врага. Бойкими мелкими шагами отступил за ларь и крикнул: "Ништо ей, дублёные. Коли хош валис, не мешаем. Дьявол, спусти жонку. Эй, други, с дынь блудную" Темнит, не равно караул пойдёт. Жонка не стоит того, ежели за неё палач отрубит нам блуд. Бабу вскинули вверх, выдернули из орта кушак, накинули ей на плечи кортель. Поди утеха, гуляй, баба кричала. Разбойники, ой, охальники! Наймавал один, а куча навалилась. Подай за то рупь, жедовская рожа. Ругаться, крикнул боярский сын. Гляди, пустой у идёшь. А нет, уж не уйду. Плати-ка за троих. Смотри, чёрт, ещё пялим. А плею я на вас. Боюсь гораздо. Казак громко сказал: "Ну и сатана". Боярский сын, шагнув к бабе, крикнул казаку: "Убойство мекал. Ха, тут один или женской потеха?" Ты кучерявые уж на маху, где сунешься, повешу. Казак пошёл прочь. Ха-ха, повесишь. Так знай, как меня кличут. Зовусь боярский сын Жедовин Лазунка. Жедовин Лазунка, Жедовин Лазарь, один из немногих представителей правящих классов, примкнувших к восстанию Разина. Его имя упоминается в документах, относящихся к той эпохе. На глаза попадёшь не уйти, а и достанешьник. Рубит целовок, да из Москвы ещё не выбрался. Москва, гляди, самого вздыбит, как пить. Дьявол, с хмели что ли я ввязался к ним. Тряхнув плечами, казак пошёл на мост.